Глава 16. Ночи опять становились всё длиннее. Кошмары, которые Ли Бёндо вроде бы давным-давно изгнал из головы, вернулись опять. Не надо было просить Сонгён принести яблоко. Не надо было нюхать его. Не надо было пробовать его. Стоило ему это сделать, как всё стремительно понеслось под откос. Едва он взял у неё яблоко и надкусил, как жажда, которую он долго держал под спудом, вновь моментально обуяло его. И как раз из-за этого яблока его так потрясла беседа с Сонгён. Попав ему в рот, оно словно распространилось по всему телу, вернув одно за другим воспоминания более чем десятилетней давности. Воспоминания о тех краях, куда ему уже больше никогда не вернуться. Воспоминания, которые он вроде бы надёжно запечатал, которые сглодал до костей в своих снах. Лежа с закрытыми глазами на холодном деревянном полу камеры Лебёндо вновь ощущал леденящую прохладу яблочного погреба. Яблоки, некогда заполняющие сотни ящиков, за зиму были в основном проданы. А с первыми оттепелями оставшиеся уже начали подгнивать, испуская сладковатый душок. Солнце пекло всё жарче. Так что женщина и девочки тщательно отобрали испорченные яблоки, а он покидал их в ящик и выбросил в реку позади сада. Глядя, как яблоки уплывают вниз по реке или застревают возле берега, он тогда подумал, «Я теперь сам, как испорченное яблоко». Никто ещё ничего не заметил, но при звуках знакомой материнской песенки его разум стал мало-помалу подгнивать. Он задремал было, поёжившись от смутной тревоги, но вдруг рывком проснулся, заслышав шум раскачивающихся на ветру ветвей. Осматривая их повнимательней. Всего одно гнилое яблоко может испортить все остальные в ящике. Женщина отбраковывала даже те яблоки, которые выглядели нормально. Сам он ничего такого не видел, но её было не обмануть. И как раз именно она первой заметила, что он уже не такой, как прежде. «Что с тобой?» «Что-то случилось?» Вёл он себя точно так же, как и раньше, но она всё равно заметила в нём перемены. Вроде не замыкался в себе, не страдал отсутствием аппетита, но она ощутила холодок в его сердце. Он не смог ничего сказать в ответ, просто помотал головой, показывая, что ничего ровным счётом не случилось. Но она улыбнулась, пытаясь скрыть жалость в глазах. «Если надо, ты всегда можешь поговорить со мной». Ему хотелось вытряхнуть это из себя, хотелось выбить эту гнильцу из головы и жить так, будто и впрямь ничего не случилось, как он ей сказал. Но дудки. Воспоминания о матери, которые уже распространились по всему телу, заразили его кровь, плоть и кости. Подумав, что быстро загнивает сам, он тоже бросился в текущую мимо воду вслед за яблоками. В тот день запомнился Лебендо, пронизывающим до костей холодом, от которого надо было избавиться. Он ничем не отличался от порченных яблок, выброшенных в реку. Если бы он остался, то лишь отравлял бы вонью гнили и зла тот воздух, которым дышали женщины и девочки. Потому он так и не вернулся к ним. В тот день, когда Либендо хранил свою мать, он думал о доме с садом. Вспоминал ту огромную крепкую яблоню, яблоки с которой всегда ел. На ней наверняка ещё оставались сочные плоды, способные утолить его жажду. Но в конце концов лишь помотал головой. Увлекаемый течением, он уже не мог повернуть назад. Окончательно оставив то место позади, уже не мог вернуться. И поэтому полностью выкинул сказочные годы в том яблочном саду из головы. Если бы он не встретился с Сонгён, то пошёл бы на виселицу со всеми этими воспоминаниями, надёжно запертыми на замок. В тюрьме Ли Бендо заполнял медленно тянущиеся часы, вновь проигрывая у себя в голове многочисленные убийства, которые совершил. Было ещё больше десятка случаев, о которых он полиции не рассказывал, те, что продолжал держать надёжно упрятанными в памяти и о которых тайком вспоминал. Это, конечно, не сладкие пахучие яблоки, но ничего и не стояло у него на пути. Он думал, что это неплохо ожидать смерти подобным образом. Пока не повстречался с Сангёном. В тот день Ли Бюн До пребывал не в лучшем расположении духа. Он гнался за кошкой по пустой равнине, где не было видно ни домов, ни людей. Он не знал, откуда взялась эта кошка, кошка с чёрным мехом и жёлтыми глазами, которая путалась у него под ногами, вякая, словно младенец. Поначалу он просто продолжал идти, не обращая на неё внимания, но она действовала ему на нервы, останавливаясь, когда они встречались взглядами, и тут же убегая, когда он пытался приблизиться к ней. Кошка остановилась только когда он загнал её в какой-то полуразвалившийся заброшенный дом. Это был дом, в котором он похоронил свою мать. Кошка вдруг исчезла, и перед ним остались лишь густые заросли травы, нетронутые человеческими руками. Валялась здесь ещё и ржавая лопата, словно готовая рассыпаться в пыль, а одна из стен рухнула, обнажив мерзкое загаженное нутро дома. Когда он, наконец, понял, куда попал, от кончиков пальцев на ногах по всему его телу пробежал леденящий озноб. Он в панике бросился к воротам, но ворота, до которых, казалось, было рукой подать, с каждым его шагом оказывались всё дальше и дальше, а ноги вязли в твёрдой земле, как в болоте. Чем больше он прилагал усилий, тем сильнее его засасывало куда-то вглубь. Бешено размахивая руками, он пытался нащупать, за что ухватиться. Вцепившись в пучок травы, уже почти выбрался, но тут что-то крепко вцепилось ему в лодыжку. Опустив голову, он увидел костлявую руку, ухватившую его откуда-то снизу. Принялся изо всех сил легаться, но без толку. Его тело начало проваливаться под землю, которая воронкой осыпалась по сторонам, словно в яме муравьиного льва. Он вновь попытался ухватиться за траву вокруг себя, но всё во дворе начало проваливаться в зыбучую трясину вместе с ним. Мяу. Кошка, которая привела его сюда, теперь сидела на деревянном полу дома, наблюдая, как он медленно сползает под землю. Заорав на неё, Лебёндо проснулся. Странный сон разбередил старые раны, оставив после себя чувство тревоги и смутной тоски. В тот день ему предстояло увидеться с адвокатом, которого ему предоставило государство. Тот посещал его раз в месяц. Хотелось отменить встречу, но что-то подсказало ему, что не стоит. В конце концов он решил держать свои чувства в узде и направлялся уже к помещению для свиданий, где его поджидал защитник. Почти вошел в здание, в котором это помещение располагалось, когда вдруг увидел перед стеклянной дверью группу студентов. С несколько напряжёнными, но при этом и нетерпеливо возбуждёнными лицами, те друг за другом заходили внутрь, вешая на шее временные пропуска. Охранник заступил ему дорогу. Похоже, он хотел впустить Лебендо в здание только после того, как пройдут все студенты. Так что тот послушно остановился, выжидая, но тут в самом хвосте очереди увидел какую-то женщину. При виде её лица ему показалось, что в него ударила молния. В этот момент всё остальное для Лебёндо исчезло из виду. Он не видел ни здания тюрьмы, ни охранника. Были только эта женщина и он сам. Такого просто не могло быть. Лебёндо не верил собственным глазам. Женщина, которая словно вышла прямо из его воспоминаний, таких древних, что они окончательно усохли и едва не рассыпались в пыль, понемногу продвигались к нему. То, как она смахнула упавшую на лоб прядку волос, сразу кое-что ему напомнило. У женщины в доме у сада тоже была привычка отбрасывать упавшие на лицо волосы тыльной стороной руки, когда она собирала яблоки, держа на плече корзину. Она могла смахнуть бисеринки пота с лба точно таким же движением, обернувшись, чтобы улыбнуться ему. Когда она улыбалась, нос у неё забавно сморщивался. Та, что сейчас проходила мимо него, выглядела в точности, как она — Так, как она выглядела в тот раз, когда он впервые увидел её в больнице. Ли Бёндо бросил быстрый взгляд на карточку временного пропуска, болтающуюся у знакомой незнакомки на шее. Посетитель Ли Сонгён. Почему-то показалось, что виденный этой ночью сон был знаком свыше. Словно что-то привело его сюда, несмотря на плохое настроение, в котором он пребывал. Только чтобы он повстречал её. Пройдя прямо перед ним... Она направилась к группе студентов и не заметила, что он за ней внимательно наблюдает. По пути к помещению, отведённому для встреч с заключёнными, Лебёндо заговорил с охранником и сумел выудить у него кое-какую информацию касательно студентов и сопровождающей женщины, пришедших по каким-то делам в следственный изолятор. Всё, что удалось выяснить, это что все они с отделения криминологии какого-то университета, но этого оказалось вполне достаточно. Когда лебендо начал всё чаще просыпаться от ночных кошмаров, то стал постоянно припоминать тот день. Не надо было переться на встречу с адвокатом в столь растрёпанных чувствах. Тогда бы он так и не увидел её. Он своими руками полностью разрушил свой покой. Сотни, тысячи гнилых яблок уплыли из сада вниз по реке. Деревья, сгибаясь под тяжестью яблочных гроздев, сломались или погибли, оставив после себя лишь иссохшие остовы. И всё из-за его ненасытности. Его желание вернуться в тот дом у сада и ещё хотя бы разок увидеть ту женщину осквернило чистоту этого места. И ничего уже было не исправить. Проснувшись, Либендо думал, уставившись в темноту горящими глазами. «Это как раз то, чего я хочу. Это как раз то, что я хочу выяснить. Насколько хочу, что так её жду. Сангён не та женщина из яблоневого сада». Он вновь и вновь напоминал себе об этом, но постоянно об этом забывал. Беспокойство всё росло. Лебёндо буквально чувствовал, как голос матери, напевающей знакомую песенку, подкрадывается всё ближе и ближе, откуда-то очень издалека. Когда он вновь приоткрыл дверь в эту потайную комнату воспоминаний, надёжно упрятанный в ней рай, перестал быть раем.